Глава шестая Первый помощник капитана хитрого Грифона, стоящий на палубе мощного военного корабля Шквал Злобы, съежился под властным взглядом королевы Верены Авилданской. Выжившие члены команды старались не смотреть ей в лицо. Старуха была ему по плечу, и все же один взгляд ее темных раскосых глаз мог сломить человека, и это только что произошло. Она расхаживала перед ним взад-вперед в изящных черных туфлях, ритмично похлопывая по бархатной перчатке хлыстом с шипами. Разбивающиеся о корпус волны привлекали меньше внимания моряков, чем стук хлыста их королевы о ладонь. Ее волосы с проседью были аккуратно сколоты в пучок, а на плечах лежал белый слинкс. Зверек играл роль живой меховой накидки. Взбудраженный гневом хозяйки, редкий зверек открыл янтарные глаза и зевнул, показав острые, как иголки, зубы. По словам ученых, Ирусен принадлежала к семейству кошачьих, но больше напоминала хорька и была изящнее обоих видов. Верена на секунду отвлеклась, чтобы погладить пушистую щеку пальцем, и в награду Слинкс заурчал от удовольствия. Красное шелковое платье с изящным золотым шитьем выставляло напоказ показ изрядную часть загорелой груди. Такой наряд могла бы надеть девушка, чтобы соблазнить короля. Хотя Верена знала, что кожа у нее уже не такая гладкая и подтянутая, как раньше, ей было наплевать. Кроме ее собственного мнения, имело значение лишь мнение одного человека, и он как раз собирался показать, как высоко ее ценит. Она с гордостью носила свои шрамы, оставленные сражениями и возрастом. Даже уродливый морщинистый шрам на левом предплечье — прощальный подарок старого и злобного врага. Она повернулась к команде Краггана. «Вы прервали мой ужин, чтобы рассказывать эти бредни?» Моряк вздрогнул, на его лбу проступил пот. «Клянусь, так все и было, моя королева. Капитан сказал, что женщина с татуировками убила эко и Толстяка Тома с помощью колдовства, а еще один из их компаний вообще какой-то не такой, даже на человека не похож». Некоторые моряки забормотали, выражая согласие. «Крагган всегда говорил, что мы должны покинуть корабль и капитана если нас возьмут на абордаж колдуны. Они перебили всех, кто пытался удержать корабль. Мы бросили их посреди моря без единого моряка на борту». Она наклонилась ближе и уставилась на него в поисках хоть одного намека на ложь, но не нашла ничего, кроме искренней паники. «Свистать всех наверх и готовьте оружие! Идем возвращать хитрого Грифона!» Несколько десятков пиратов стукнули кулаками по груди и поспешили занять свои места. Вперед смотрящий прокричал с вороньего гнезда. «Корабль! Парус по правому борту!» Верена ругнулась и побежала в капитанскую каюту. Ее муж встал из-за обеденного стола, наполовину расстегнув рубашку. Верена остановилась на мгновение, залюбовавшись им. «Для этого нет времени, Генри! Не выпускай на палубу внуков!» Она поставила на пол Ируссен, аккуратно сняла и сложила платье и надела кожаные сапоги и доспехи. Генри протянул ей перевязь с мечом, и Верена пристегнула ее, опустив меч к бедру. Слинкс снова запрыгнул ей на плечо и свернулся вокруг шеи. Генри крепко ее поцеловал. — Береги себя, любимая, а я позабочусь о малышах. Она ответила на поцелуй, как обещание вернуться и начать с того же момента, когда их прервали. — Будем надеяться, что это толстобрюхий торговец с набитым золотом и вином трюмом. По правде говоря, ее терзало дурное предчувствие. Поднявшись на шканцы, чтобы лучше видеть приближающееся судно, она выкрикнула приказы. На палубу поднялась ее личная охрана в тяжелых кольчугах, шлемах и со щитами, окружив ее стеной мышц и стали. Кое-кто натянул боевые луки и приложил стрелы с руку длиной. Наконечники были обмотаны пропитанной дегтем тканью, которую можно в любой момент поджечь. Один телохранитель разжег угли в жаровне. К веряне подошел первый помощник Гормли, косматый гигант, настоящий зверь. Он протянул ей подзорную трубу, и веряна всмотрелась в дымку над морем. Через некоторое время показались изящные изгибы знакомой каравеллы, идущие сквозь волны навстречу. «Это хитрый Грифон!» — прокричала она. Гормли вытащил меч и попробовал острие мозолистым пальцем. Выступила тонкая полоска крови, и он довольно хмыкнул. На палубе столпились в кучку бывшие моряки Краггана. «Вы вроде говорили, что там нет ни одного живого моряка!» — сказала она. Моряки в смятении переглянулись, а потом посмотрели на своего первого помощника. Верена треснула кулаком по деревянному фальшборту. «Говорите, морские крысы, а не то я вырву вам языки!» Первый помощник с хитрого грифона нервно сглотнул и вытер под солба грязным рукавом. «Моя королева, я... Там никого не осталось, не считая Краггана. Мы все готовы поклясться, что они сухопутные крысы, правда ведь?» Команда молча созерцала свои ноги. Верена указала на паруса вдали. «Но кто-то все-таки управляет кораблем. Вам остается только надеяться, что этому найдется разумное объяснение!» Они нервно кивнули. «Вытаскивайте ножи, соленые псы!» — выкрикнула Верена. «Если они пойдут на абордаж, сначала им придется сразиться с вами!» Моряки побелели и нерешительно топтались на месте, но подчинились. Как бы они не боялись жуткой компании на борту хитрого Грифона, но знали, что Верена спустит с них шкуру живьем, если услышит хоть одно возражение. Когда хитрый Грифон подошел ближе, команда шквала злобы притихла, а моряки с Грифона выстроились в шеренгу и вытащили оружие, чтобы смыть свой позор. Первый помощник замер, всматриваясь в далекие фигуры моряков, управляющих кораблем, и вдруг у него отвисла челюсть, а от лица отлила кровь. Он схватился за морское стеклышко, амулет богини штормов, висящий у него на шее, и бормотал молитвы, отгоняющие злых духов. «Что ты видишь?» — спросила гарена Он повернулся к ней с вытаращенными от потрясения глазами. «Кораблем управляют мертвецы!» Она изучила приближающийся корабль через подзорную трубу. Теперь ее зрение было не таким острым, как прежде, На носу стоял немолодой безумец, раздетый до пояса, с огненными волосами и выпирающим животом, и размахивал мечом, но из-за дымки над морем трудно было разобрать больше подробностей. Ветер трепал его волосы и бороду, и он ухмылялся, словно предвкушая драку. Судя по шрамам по всему телу, он наверняка многое повидал. Верене он показался смутно знакомым, мелькнула искорка узнавания. К мачте был привязан крупный темнокожий мужчина, представляющий более серьезную угрозу. То самое жуткое существо, о котором говорил первый помощник хитрого Грифона. Его кожа была покрыта колючками и шипами, а на пальцах — когти. Верена предположила, что это, возможно, оборотень. Редкий и опасный, как дикий зверь, но бояться не стоит. С этими злобными тварями можно справиться стрелой, пущенной в череп. Она молилась, чтобы он не оказался более грозным. Пока она изучала приближающийся корабль и его немногочисленную команду, что-то привлекало ее внимание, что-то неправильное. верана перевела подзорную трубу назад и уставилась на двух окровавленных мужчин, натягивающих канаты, и однорукового мальчишку со сломанной челюстью, стоящего за штурвалом. Из рваных ран торчали кости, а над головами моряков роились черные мухи. Верена опустила подзорную трубу, потерла глаз и посмотрела еще раз. «Сто акул в глотку!» Ошибки не было. Кораблем управляли мертвецы. Из каюты Краггана появилась женщина в плаще с капюшоном. Половина ее лица была покрыта странной татуировкой с черными щупальцами, напомнившими Верене об испорченном ужине. Это наверняка и есть колдунья-убийца, о которой говорили моряки с хитрого Грифона. Когда женщина повернулась и посмотрела прямо на Верену, по ее спине пробежал холодок страха. Проклятие! Мэйвен. Это объясняло, почему кораблем управляют трупы. В последний раз она встречалась с бессердечной некроманткой сорок лет назад и предпочла бы не встречаться еще лет сто. Начала зудеть старая рана на руке. Верена когда-то командовала флотом Черный геран поэтому, к счастью, редко встречалась с командирами сухопутных войск. К сожалению, это означало, что в основном ей приходилось иметь дело с правой рукой Черный Герран, Мэйвен. Верена продолжила наблюдение. Некромантка обменялась парой слов с оборотнем, судя по выражению лица, она сердилась. К ним присоединился рыжий воин и начал махать белым флагом перемирия. «Моя королева», — сказал Гормли, кивнув на телохранителей с луками, — «начинить их стрелами». Она сморщила губы, постукивая ногтями по подзорной трубе. Такое искушение! Но с какой стати эта злобная женщина решила встретиться с ней на море? «И почему именно сейчас?» «Пока рано. Сначала я хочу услышать, что они скажут». «А колдунья?» — спросил он, потоптавшись и схватившись за амулет под рубашкой. «Я не горю желанием встретиться с черной магией». Верена нахмурилась и погладила щеку Ирусен. все ее магией мы прекрасно справимся, правда, моя сладкая принцесса?» Слинкс открыл один глаз и дернул ухом в сторону хитрого грифона, а потом снова задремал. Стоящий на носу Тиарнах прыгнул на выбеленную непогодой гальюнную фигуру в виде грифона, не обращая внимания, что корабль под ним качается. На мгновение он залюбовался инкрустированным бронзовым клювом, глазами и когтями, а потом всмотрелся сквозь морскую пену на приближающийся корабль. — Здоровенный корабль, да? — прокричал он сквозь шум волны ветра. — Никогда такого не видал! «Твое племя — дикари-горцы», — ответил Лоример. «Сомневаюсь, что ты когда-нибудь был на борту судна крупнее долбленки». На всякий случай его привязали к мачте, и он рычал на мертвых моряков, шныряющих мимо. «Да похрен, что ты думаешь!» — гаркнул Тиарнах. «Ты считаешь себя таким старым и умудренным опытом? Да по сравнению со мной ты просто жалкий юнец!» Я рубил головы твоим предкам задолго до того, как твой папаша впрыснул свое семя. — Умоляю, хватит уже мериться своим мужским достоинством, — сказала Мэйвен холодным, как смерть тоном. — Управление трупами и так достаточно утомительно, а тут еще вы отвлекаете своим трепом. Она попыталась не обращать внимания на их препирательство, сосредоточившись на магии. Впереди надвигалось что-то зловещее, небытие, куда не было хода ее власти. Она никогда прежде с таким не сталкивалась. Мэйвен кусала нижнюю губу, погрузившись в размышления, а хитрый грифон с каждой секундой приближался к кораблю Верены. Мэйвен не представляла, какой прием ее ждет, учитывая, что когда они виделись в последний раз, она пыталась наслать гниль на руку Верены. Неудачно, но теперь от этого никуда не деться, как бы не хотелось. — Приведите Краггана, — приказала она. — Пора. тиорнах спустился под палубу и вернулся, волоча за собой рыдающего и сломленного капитана корабля. У него не было ни единого синяка, но он отчаянно цеплялся за руку воина и сторонился взгляда некромантки. тиорнах поднял бровь и задумался, не расспросить ли Мэйвена подробностях их беседы, Но мудро решил держать рот на замке. Одно дело зверства в пылу битвы, когда бурлит кровь, но то была холодная и расчетливая пытка, и он не хотел иметь с этим ничего общего. Тиарнах оторвал дрожащего кракгана от своей руки и бросил его у ног Мэйвен. Та помогла кракгану встать. «Принимай командование, капитан. Нам нужно твое умелое руководство, чтобы встретиться с королевой». Трупы не обладают ловкостью и рассудительностью, как при жизни. «После того, как я встречусь с королевой, можешь делать все, что пожелаешь. Займи свое место и отдавай приказы, капитан!» Похоже, она его приободрила. кракган схватился за штурвал так, что побелели костяшки пальцев и лихорадочно всмотрелся в шквал злобы. Капитан Корсаров, казалось, снова обрел былую удаль, он выплевывал приказы и материл моряков, как будто отказываясь верить, что его команда всего лишь поднятые магией мертвецы. Мэйвен передавала его приказы своим марионеткам-трупам, чьи просоленные тела помнили нужные движения. И когда те справлялись, из-за отсутствия рук или разлагающегося мозга, обрубки и неуклюжие пальцы впустую теребили узлы, в дело вступал Тиарнах. Они постепенно сближались с кораблем Верены, его черная громада становилась все больше. Палуба, напротив, была заполнена встревоженными пиратами, ощетинившимися луками и сталью. Те в ужасе смотрели на команду из живых мертвецов. Испуганные лица стоящих впереди были знакомы. Во рту Лоримера отросли длинные клыки. При виде тех, кто сбросил его за борт, он зарычал и встал во весь свой гигантский рост. Чудовище из злобы, шипов и когтей. Он разорвал путы, привязывающие его к мачте. Мэйвен предупреждающе положила руку вампиру на плечо, чтобы его успокоить. Она по-прежнему не снимала капюшон и не поднимала лица, чтобы скрыть его от королевы пиратов, пока они не приблизятся и не смогут поговорить. Какой бы могущественной ни была Мэйвен, град стрел все же мог ее убить». Крагган приказал команде убрать паруса, и корабли сблизились настолько, что шквал злобы мог бросить абордажные крюки и состыковать борта. — Это твой дурацкий план, Мэйвен, — сказал Лоример. — Теперь уж постарайся, чтобы нас не убили. Верена стояла выше на шканцах, но бывшие моряки хитрого грифона съежились, услышав ее голос. Вся шеренга дрогнула, колеблясь между жизнью и смертью. Рабы своей королевы. «Эй, на хитром грифоне!» — прокричала она. «Кто там командует? Какой идиот посмел захватить мой корабль и убить команду?» «Это я!» — отозвалась Мэйвен, откидывая капюшон. «Давненько не виделись, Верена». Лицо королевы пиратов не изменилось. Она посмотрела на лучников. «Если не хочешь поприветствовать меня, может, поздороваешься с Лоримером?» — поспешно продолжила Мэйвен. «А с Тиарнахом вы ведь всегда ладили!» Верена помедлила и наполовину подняла руку, чтобы приказать лучникам стрелять. Затем посмотрела на громадного вампира и сидеющего воина. «Одно дело убить Мэйвен, это вполне выполнимо, но разъярить Лоримера в таком ограниченном пространстве, скорее всего, он разорвет всех людей на борту в клочья». «Ти арнах, — Тиарнах, говоришь? — сказала Верена, с подозрением прищурившись на седого и обрюзгшего человека, который когда-то был сильным и вечно молодым. Какое-то сходство и впрямь имелось. Она облизала губы. — Что ж, некромантка, объясни, зачем ты это устроила? Или умрешь?